Глава 51. Элли. Признаки всегда одинаковы. Примерно раз в несколько лет Роджер начинал возвращаться домой позже. У него мог оказаться на рубашке чужой волос, или же от него исходил незнакомый запах. Звонил телефон, но на другом конце линии молчали. Когда я спрашивала об этом, он принимал очень обиженный вид и всегда находил ответы на все вопросы. Конечно, иногда ему приходится задерживаться. У них было собрание преподавателей, вечерние занятия, вечеринка с выпивкой на кафедре, на которую он меня, естественно, приглашал, но я отказалась из-за детей. Что значит, ты такого не помнишь? Что касается светлых волосков на рубашке, то это просто смешно. Любому человеку может что-то попасть на одежду. В отличие от тебя, Элли, я работаю среди людей. Телефон? Холодные звонки были бичом того времени, а затем он начинал злиться, как будто я виновата, что ему не доверяю. Поэтому я просто пережидала это, говоря себе, что из нас двоих я куда большая преступница, хоть он этого и не знает. Кроме того, будь я более привлекательной и старательной в постели, Роджеру, возможно, не потребовались бы романы на стороне. Но самой важной причиной оставались дети. Мне следовало сохранить брак. Я слишком хорошо знала, какие опасности несет разрушенная семья. К тому времени Роджер написал уже несколько научных работ по специализации викторианские женщины в художественной литературе и начинал приобретать определенную известность. Он посетил пару международных конференций, одну во Флоренции, другую в Нью-Йорке. «Будь аккуратен», — говорила я, обнимая его перед поездками. На самом деле я хотела сказать «не изменяй». но слишком боялась раскачивать лодку. Но Люк и эми когда стали подростками, спрашивать не боялись. «Почему папа так часто уезжает?» — поинтересовался Люк перед очередной поездкой Роджера, на этот раз в Польшу, потому что он очень важный человек. Роджер гордо приосанился, когда я это сказала. Я ненавидела себя за то, что льщу ему, и все же постоянно неосознанно делала это. «А ты почему не работаешь, мама?» «Потому что маме больше нравится заботиться о нас», — вставил Роджер. Он всегда говорил так, словно в моей жизни не могло быть иных интересов. Единственное, чем я позволяла себе заниматься ради собственного удовольствия, — это мозаики. Я снова увлеклась старым хобби вскоре после того, как Джин продала коттедж. В каком-то смысле это принесло облегчение, поскольку она была единственным человеком за пределами Хайбриджа, знавшим, что мой отец жив. Но, с другой стороны, я ужасно скучала по нашим тайным посиделкам. Спустя некоторое время туда въехала художница. Она построила мастерскую на заднем дворе и однажды пригласила меня заглянуть внутрь. «Я увлекалась мозаикой, когда училась в школе», — осторожно сказала я. Ее глаза вспыхнули. «В следующем месяце я как раз провожу по ней курс. Почему бы вам не присоединиться?» «Прихватите с собой немного старого фарфора, который не жалко разбить». Дети были в школе, и я пришла. В хайбридже нам не разрешали самим разбивать кусочки для мозаики, чтобы мы не поранились. Но теперь мне это показалось очень терапевтическим занятием. Когда, надев защитные очки, я лупила молотком по старой кружке, то чувствовала наслаждение. То же самое я ощущала, намазывая клеем каждый кусочек, и приклеивая их к поверхности вазы или просто куска фанеры. Одна женщина делала мозаичные столики. «Я тоже так хочу», — сказала я. Я побывала еще на двух уроках, а потом стала заниматься мозаикой дома самостоятельно. Продав свою первую работу на ремесленной ярмарке, я почувствовала себя по-настоящему здорово. Такое случалось со мной нечасто, И я купила себе кружевной черный лифчик push ап поднимающий грудь, подумав, что так больше понравлюсь Роджеру. «Что это на тебе?» — хохотнул муж, увидев меня в нем. «Выглядишь как стриптизерша». Я ощутила себя грязной дешевкой. Я даже не могла сдать лифчик обратно, потому что уже отрезала этикетку. Так что я забросила его в дальний угол комода, где он и валялся, как напоминание о моей глупости. Конечно, забота о семье была моим основным делом. Я по-прежнему оставалась нервной матерью. Например, накануне предстоящей поездки Люка на Каное позвонила в его школу и сказала, что он не придет, потому что у него температура. Сын был в ярости. На самом деле я боялась, что с ним произойдет несчастный случай. Только мозаики помогали отвлечься. Иногда мы всей семьей ездили отдыхать, и тогда казалось, что все у нас в порядке. «Однажды мы отправились в графство деван где провели чудный пляжный отпуск в красивом приморском городке. Мы остановились в старинном отеле, который посещала королева Виктория, когда была ребенком. В один из дней, по предложению хозяев, мы посетили разрушенный замок неподалеку с необычным названием Берри Помрой». «Отличное приключение», — заметил Роджер, пока вез нас по такой узкой дороге, что ветви царапали окна автомобиля. Сзади доносились взволнованные восклицания детей. Он снял одну руку с руля и обнял меня. В ответ я благодарно сжала его ладони. «Но это же просто развалины!» — разочарованно сказала эми когда перед нами показался высокий величественный замок. Люк впечатлился больше, когда мы пересекли каменный двор и осмотрели пустые окна. «Круто! Как вы думаете, здесь убивали людей?» Я внутренне содрогнулась. Любые упоминания крови, смерти или несчастных случаев по-прежнему нервировали меня». Роджер полистал путеводитель. «Здесь сказано, что это самый населенный привидениями замок Британии. Тут есть один призрак — синяя дама, которую можно встретить ночью. Она убила своего ребенка. Вроде бы этот ребенок был от ее же собственного отца». «Это отвратительно, папа!» Я развернулась. «Мам, ты куда?» «В машину, здесь слишком холодно». Несмотря на тёплый солнечный день, казалось, что мороз пробирает до костей. «В те времена всё было по-другому, правда?» — сказал Роджер, когда они вслед за мной вышли к машине. «Как насчёт мороженого?» «Отлично», — поспешно кивнула я. «Всё, что угодно, лишь бы снова сделать вид, что мы обычная семья, без призраков в прошлом и измен в настоящем. Годы летели». «Спеши насладиться материнством», — говорили мне люди. «Дети быстро взрослеют». Но так бывает не всегда, и я знала это слишком хорошо. Достаточно вспомнить, что случилось с Майклом. Когда Эми пришла пора поступать в университет, у нас случился крупный скандал из-за одежды, которую она брала с собой. Я не могла признаться, что, боюсь, как бы ее отъезд не изменил тщательно выстроенных отношений в семье, за сохранение которой я постоянно боролась. Позже в кухню, где я варила кофе, вошел люк с вытянутым лицом. Он тяжело опустился за стол. «Я понимаю, что ты будешь скучать по сестре», — сказала я. «Мы все будем». «Дело не в этом», — пробормотал он. Я придвинула стул и обняла сына за плечи. Хотя Люк стал выше меня, я все равно хотела его баюкать, как делала, когда он был маленьким мальчиком. «Тогда в чем?» Он опустил глаза. «Я не могу сказать. Если выговоришься, станет легче». «Не хочу тебя расстраивать». Противный холодок вновь побежал по моей спине. «Просто скажи». «Я слышал, как папа утром разговаривал по телефону», произнес Люк, глядя в пол. Он говорил кому-то, что очень соскучился. У меня пересохло во рту. Может, он разговаривал с дедушкой. У отца Роджера началась деменция, и он теперь жил в доме престарелых. Периоды просветления случались у него очень-очень редко. Он заметил меня и быстро положил трубку. Тихо продолжил Люк. «Я уверена, что этому есть объяснение», — в полголоса сказала я. «А теперь давай-ка пойди и помоги сестре закончить сборы». Поначалу я решила ничего не говорить, не хотела, чтобы Эми уехала в университет на плохой ноте. Но вскоре после ее отъезда пришел счет за телефон. Обычно я оставляла их Роджеру, однако в этот раз вскрыла. Один и тот же номер повторялся там снова и снова. Теперь, когда сын что-то заподозрил, все иначе. Я не собиралась молчать. «Тебе даже не хватило порядочности названивать подружки из другого места!» — крикнула я Роджеру, когда Люк ушел погулять с друзьями. «Что за ерунду ты несешь, Элли?» Я помахала перед ним телефонным счетом с разговорами, которые обвела Красным. «Вот о чем! Можешь позвонить по этому номеру прямо сейчас!» Он помрачнел. «Я не хочу этого делать. Потому что тогда я узнаю, что у тебя роман?» Я ожидала, что он придумает очередное объяснение, но муж просто пожал плечами, как будто ему было все равно. «Ну ладно, я виноват. Это ничего для меня не значило, такого больше не повторится». Но, конечно, это повторилось. Как бы я ни старалась держать это в тайне от детей, они не были глупы и не проявляли снисходительности. «Как только получится, я уеду отсюда», — сказал мне Люк. Может, переберусь в Австралию, диплом можно получить и там. Ты можешь приехать и жить со мной, мама, если захочешь». эми иногда срывала гнев на мне. Когда на летних каникулах я не разрешила ей поехать в Нью-Квей с друзьями из универа, опасаясь аварии, она накинулась на меня. «Ты такая нудная! Неудивительно, что папа тебя больше не любит!» Ее обвинение словно ударило под дых. Однако я знала, что это неправда. Роджер по-своему любил меня. Он просто не мог устоять перед другими женщинами, поскольку нуждался в подтверждении своей неотразимости. Точно так же и я нуждалась в нем, чтобы притворяться перед всем миром хорошей женой и матерью. Здесь, в тюрьме, тоже много притворства. Мы говорим, что скучаем по близким. Но правда в том, что многие из нас сидят за решеткой из-за них. И я не исключение.